Глава 8. Жить под землей, как крысы. Слишком много свалилось за каких-то пару дней на мою многострадальную голову. Смерть вокруг, кажется, прочно вошла в мою жизнь, и при этом с треском выбила дверь прямо с ноги. Но стоит признать, что укол прекрасно помог перенести встряску. В противном случае я, скорее всего, устроил бы там апокалипсис. Однако находиться рядом с этой женщиной страшно. Возможно, я именно по этой причине не пытаюсь бежать. Хотя полет на высоте в 10 тысяч, аргумент даже покрепче будет. Я даже боялся себе представить момент падения, периодически отгоняя негативные мысли. Причина даже не в том, что я верил в их материальность. Просто сердце начинало ускоряться, а это может стать катастрофой». Как им удается сдерживать силу под контролем? И самое главное, пользовать ее, когда вздумается. Надеюсь, я смогу научиться так же. А иначе тяжелая жизнь предстоит, постоянно на успокоительных, дабы не чувствовать себя спящим вулканом. Как там Шиза, интересно? Спрятала артефакт или уже загнала давно? Надеюсь, она в порядке, потому как, по идее, я знатно ее подставил. Возможно, теперь не только моя жизнь претерпела изменения. Хотя, с другой стороны, вскоре всем туго придется. Но опять же, если золотого говорит правду. Но что за жизнь нам предстоит? А сама планета, сможет ли она пережить такую бомбардировку? Когда они начнут входить в атмосферу, часть, конечно, сгорит, вот только при этом уменьшится и содержание кислорода. Да и размер имеет значение. Наверняка в том поясе имеются гиганты гораздо крупнее футбольного поля. Насколько я помню из уроков, да и побочных знаний о космосе сейчас более чем достаточно, то прямых ударов тоже не бывает. Срабатывают силы гравитации, и большинство объектов выбросит за пределы нашей орбиты. Наверняка поможет Луна, да и другие планеты на пути соберут немалую часть космического мусора. Может, и не все так плохо? Весь полет я так и не смог уснуть. Мысли скакали внутри черепа, будто лошади по ипподрому, и каждый раз вперед вырывалась то одна, то другая. Я снова вспоминала о девчонке, на этот раз оценивая ее и внешне, и в качестве подруги. Она очень сильно отличалась от всех тех, что были у меня до этого. Деньги позволяют быть красивым даже на стадии формирования внешности. Есть стилисты, личные парикмахеры, одежда, опять-таки. Но это... Ей будто все равно на то, как она выглядит, отчего кажется еще более странной. Правда что? Шиза. Два часа полета, и шасси коснулись посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга. Здесь нас уже ожидал транспорт. Три внедорожника от компании Jeep, новенькие черокки на гибридных двигателях. Как и положено машинам для особых людей, тонированные в круг, даже лобовое. Вот только нас вряд ли будет останавливать кто-то из властей. Возможно, даже коридор уже выставили. Так и получилось. Кортеж из трех автомобилей пронесся по городу в сопровождении полицейской машины. Никто даже не посмел арестовать Золотову за убийство, что она совершила всего пару часов назад. Всем словно плевать, ну погиб известный бизнесмен. «Пофигу, на его место скоро придет новый». Александра Сергеевна поехала в отдельной машине, и завалить ее вопросами снова не получилось. Но момент еще будет, я в этом уверен. Транспорт вышел за город и, пройдя немного по магистрали, свернул на проселок. Трястись пришлось недолго. Вначале скорость резко упала, но буквально через пару километров мы вышли на новое полотно. Здесь только в педаль жми, лишних машин не будет. И дело даже не в том, что об этом участке никто не знает. Просто там, на самом съезде, находится блокпост с вооруженной охраной. Хотя нам, конечно же, калитку открыли заранее и даже документов не попросили. Видимо, прекрасно знали, кто приближается. Ехали долго, около часа точно. Все это время я не переставал удивляться масштабам и силам, затраченным на строительство этой дороги. Несколько раз она проходила прямо сквозь скальные образования, то извивалась серпантином, поднимаясь каждый раз все выше, то вдруг струилась вниз. В итоге мы остановились, как мне показалось, посреди пути. Я даже подумал, что это остановка для отдыха и перекура. Но спустя некоторое время челюсть устремилась вниз, а глаза отказывались верить в происходящее. Одно дело, когда такое показывают в кино — И совсем другое наблюдать воочию, как часть горной породы отошла в сторону и открыла широкий тоннель. Автомобили быстро втянулись внутрь, и калитка за спиной плавно встала на место, отрезая солнечный свет, что проникал сюда снаружи. Шум резины обрушился на уши, отражаясь от арочного свода. Сам тоннель имел довольно ощутимый уклон, а еще он несколько раз изгибался, ломая прямую линию практически под прямой угол. В своем завершении он раскрылся в огромную залу, где нас уже встречали. «Александра Сергеевна!» Тут же подхватил под руку бизнесвумен какой-то человек. «Значит, северную шахту с нашей уже объединили?» «Позже, Виктор!» Обрезала его на полуслове: «У нас гости!» «Я так понимаю, сводку затрат тоже не сейчас», — спокойно уточнил тот. Ведь. «Я понял, Александра Сергеевна», — кивнул секретарь и отстранился. «Мы всей делегации прошли к лифтам, что находились в правом углу широкого помещения. Водители тем временем отогнали транспорт влево и, как оказалось, с той же целью. В том смысле, что по обе стороны зала имелись подъемные платформы и служили для различных целей спуска». В животе приятно защекотало, когда наша кабина рухнула вниз, подчиняясь силе тяготения. Казалось, что тросы лишь слегка придерживают нас, просто не давая возможности воспарить пассажирам над полом. Мягкое торможение, и двери поползли в стороны, выпуская нас в подземное царство. Широкий тоннель, созданный в виде станции метрополитена, таковым и оказался, но железнодорожный путь был свободен. Да и мы двигались дальше, не задерживаясь. Несколько секунд, и вот впереди открылся вид на широкую полость, внутри которой раскинулся поселок. В масштабах поверхности это, конечно, мелочи, но здесь, в толще горного хребта, кажется, я сильно недооценил средства и силы, затраченные на подготовку к апокалипсису. «Здесь есть все», — внезапно заговорила Золотова, заставляя меня вздрогнуть. Школы, больницы, детские площадки, запасов еды и продовольствия примерно на 10 лет. Этого должно хватить, чтобы на поверхности все улеглось. В крайнем случае у нас имеются фермы, да и искусственную еду производить несложно. А энергия, так понимаю, атомная? Уточнил я на всякий случай. Само собой, подтвердила та. Только в этой части три реактора. Это самый масштабный проект после московского, но в течение нескольких лет мы, скорее всего, с ними объединимся. С северной частью, как ты слышал, скоростной тоннель уже завершили, так что все основные ресурсы под контролем. На востоке еще один пробиваем, ведет в сторону Китая, но там есть определенные сложности. Возможно, сообщение проще проложить под водой. Мы пока не решили. «Обалдеть!» — только и смог произнести я. И все это за каких-то 70 лет? Снова звонко расхохоталась золотого: Мне нравится, как ты удивляешься. Все жду, когда наконец устанешь. Не все так просто, как тебе кажется. Многие пустоты уже существовали. Мы лишь заняли их и слегка доработали. Но стопроцентной уверенности нет, что вся эта толщина над нами не рухнет. Бомбардировка будет жесткой, и как поведет себя планета неизвестно, но цунами здесь точно переждем, как и удар метеоритов. Основное опасение вызывает движение тектонических плит и землетрясения? «Выдержит!» — внезапно подал голос человек, что пытался сделать доклад в самом начале. «Это Виктор Степанович, наш управляющий». Наконец представила его Золотова. «А разве не вы?» Перевел я удивленный взгляд на женщину. «Я всего лишь финансирую проект и имею крохотный уголок на его территории. Всего каких-то шесть квадратных километров!» Управляющий добавил в голос сарказма. «Там мои лаборатории и все, что касается здоровья человечества!» Не обратив на него внимания, продолжила Александра Сергеевна. «Часть принадлежит Смирнову, Голованову и еще пяти семьям, включая твою, Но если говорить как есть, то весь этот проект — детище твоей семьи. Голованов занимается вопросами снабжения и логистики. Смирнов взял на себя добычу ресурсов. Оставшиеся четверо — Протасов, Филатов, Демидов и Некрасов. Наверняка ты в курсе, кто из них чем занимается. В общих чертах. Покрутил я пальцами в воздухе, изображая неопределенность. Некрасов, кажется, по военной части, Демидов — энергетика, Филатов — весь в науке, а Протасов — «Хм, это не тот ли, о ком я подумал?» «Он самый!» — ухмыльнулась Золотова. «Политику даже в условиях апокалипсиса никто не отменял. К тому же мы не планировали прекращать сотрудничество с другими странами, и карт-бланш от управления делами президента точно не повредит». «Но вы сказали...» «Я говорила, что каждый сам по себе, но выжить попытаются все», — хитро выкрутилась Александра Сергеевна. «Мы стараемся быть автономны, но у каждого народа имеются свои плюсы». «Простите». Я вдруг осознал, насколько оказался неправ, когда обвинял всех в бездействии. «Я не знал, что все так организовано». «Я не обижаюсь на глупости», — покачала она головой и положила ладонь мне на плечо. Но этого все равно не хватит всем. Максимальная вместимость этого убежища чуть больше миллиона человек, а этого даже на весь Екатеринбург не хватит, не говоря об остальной части Урала и Сибири. Сколько у нас времени осталось? Вдруг задал я самый важный вопрос, который откладывал все это время. Удары могут начаться в любой момент. Пока нам везет и часть камней выбрасывает гравитации других планет, но мы в самом начале каменной лавины. «Скоро планета войдет в основной поток, и тогда...» Снова подал голос управляющий убежищем. «Сколько?» Я не заметил, как перешел на сухой, властный холодный тон. Золотова даже бровь приподняла, но, немного помолчав, одобрительно кивнула. «До основного удара несколько месяцев. Точно рассчитать не выходит. Сам понимаешь, слишком много переменных. Метеориты и астероиды оказывают влияние даже сами на себя». — ответила она, а мое сердце сжалось, будто в тисках. Но это была лишь часть плохих новостей. «Но начнется все в течение этого месяца. Мне нужно обратно в Москву», — задумчиво пробормотал я. «Нет», — покачала головой Александра Сергеевна. «Там для тебя слишком опасно. Ты нужен здесь». «Зачем? Я все равно ничего в этом не смыслю», — развел я руками. «Я не мой отец. Меня не учили так, как вас. От Голованова мне тут не спрятаться. Да и наверняка он уже знает, что я здесь. И еще мне нужно кое-что забрать». «За Антона можешь не переживать», — ухмыльнулась Золотова. «Его я возьму на себя. Слишком большой кусок в последнее время он под себя подмять собрался. Таким и ему подавиться недолго». «А вам самой не слишком ли много достанется?» «Дело не в этом». «Как только мы подошли к финальной стадии строительства, эти двое взялись мутить воду», — пояснила свою позицию та. «Я даже считаю, что они имеют прямое отношение к смерти твоих родителей. Не исключено, что курок спустил Смирнов лично». «Я вам не верю». На удивление, отреагировать удалось совершенно спокойно. Сергей Иванович никогда бы так не поступил. Они дружили. Я готов согласиться с тем, что они собирались перехватить ваш бизнес или вообще вытеснить вас из проекта, а может, даже и остальных тоже. У меня есть основания так полагать. Пожала плечами она. Весь бизнес твоего отца перешел под управление Смирнова. Ошибаетесь, он мой. Парировал я. А вот вы на моих глазах хладнокровно убили человека и собираетесь повторить это еще раз пока вы больше всех остальных подходите на роль злодея. К тому же слава о вас. Скоро ты сам все поймешь, — покачала головой Золотова. Хочешь обратно? Мне плевать, катись. Виктор Степанович распорядится, чтобы тебя доставили в столицу, но я бы на твоем месте задержалась, хотя бы до тех пор, пока не научишься держать под контролем силы. Кстати, об этом. Я внимательно посмотрел ей в глаза. Кажется, я уже во всем разобрался. Это медикаменты разобрались. Разбила мои надежды в прах она. Мне, конечно, нравится твоя самоуверенность, но без помощи тебе не обойтись. Я знаю, каково это, когда сила только зарождается. Дай мне один месяц, и можешь потом делать все, что считаешь нужным. Почему не два? Может быть, я справлюсь за неделю? Сделал я попытку разобраться. Или за это время вы успеете завершить свои дела, чтобы никто не мешался под ногами? Вполне возможно, привычный мир уже перестанет существовать, а ты начинаешь хамить, — включила строгость Александра Сергеевна. «Я лишь хочу помочь, потому как обещала это твоей матери, но могу легко вышвырнуть отсюда». «Так вперед!» — самоуверенно пожал я плечами. «Но я подозреваю, что дело в маленькой безделушке, которая вдруг резко всем вокруг понадобилась». «Что ты решил?» проигнорировала мою колта, хотя взгляд моментально сделался холодным. Понятия не имею, почему я вдруг вам так необходим, начал я издалека. Может быть, вы действительно дружили с моей мамой, вот только я вас не помню. По крайней мере, как друга семьи. Вот Сергей Иванович был частым гостем. Короче, Глеб, оборвала мой монолог Золотова. Ты ведь не думаешь в самом деле, что все станут вокруг тебя танцевать? Две недели, и после этого мне нужно попасть в Москву. Немного подумав, решил я. Считаю это хорошим компромиссом. Договорились. Кивнула та. Видь, направь глебок Чефариной, пусть отсканирует, возьмет анализы, и приступайте к разработке обучающей программы. Хорошо. Согласился тот, словно это он находится в ее подчинении, а никак не наоборот. Золотова провела рукой по моим волосам и несколько раз по плечу. Затем как-то странно вздохнула и удалилась с остатками делегации. Я остался один на один с Виктором Степановичем. Тот, в свою очередь, уже набивал что-то в планшет, а вскоре со стороны поселка показался небольшой электрокар с открытым верхом. «В блок С!» — уверенно обозначил нужное место он, когда мы уселись на заднее сиденье. Машина с тихим жужжанием промчалась по поселку и на центральном перекрестке ушла влево. Затем мы попали в тоннель, и вот здесь начинался настоящий лабиринт. Ответвления попадались так часто, что запомнить их порядок оказалось невозможно. Я честно пытался этого добиться, но плюнул примерно на седьмом. Минут 15 точно прошло, пока мы продвигались по тоннелям. За это время несколько раз нам попадался встречный транспорт и даже группа пешеходов. Убежище уже жило, несмотря на то, что на поверхности никто ничего не знает. Информацию, конечно, невозможно удержать в полном секрете, и это уже давно доказали подводники. Я как-то читал историю о таком. Не помню, правда, где, ищел ее забавной, однако показательной. При советах люди гораздо сильнее следили за хранением тайны. Наказание за ее разглашение было очень суровым. Ну так вот, чаще всего сроки навигации подводных лодок находятся под грифом «совершенно секретно». Но вот что всегда казалось адмиралам удивительным, так это точность прибытия жен команды на причал. Мало того, день, так еще и час угадывали. И все это при строжайшей секретности – а часто день и время смещались буквально в самый последний момент. Тем не менее, жены каждый раз забирали мужчин практически с лодки, а начальство лишь макушку чесало, не понимая, где находится утечка. Нет, кота в мешке не утаить, а прозорливых, проворных конспирологов в наше время хоть отбавляй. Однако и всерьез их давно никто уже не воспринимает. Союз знатных семей постарался на совесть. Слухи о секретной подземной базе на Урале, да и о строительстве «Метро-2» уже очень давно гуляют по сети. Вот только большинство смотрит подобные проекты, дабы убедиться, что не одни они видят заговор повсюду. Но находятся и другие смельчаки, готовые рискнуть всем, лишь бы доказать свою правоту. Жаль, чаще всего такие бесследно исчезают. В данный момент жизнь человека, который не попал в специальный список, не стоит и ломаного гроша. Всю цивилизацию уже похоронили и отпели заочно. Машина остановилась у герметичной переборки, которая непробиваемой стеной перекрыла высокий тоннель. Видимо, дальше пешком. И Виктор Степанович тут же подтвердил мои догадки, покинув транспорт. Как только я последовал его примеру, автомобиль с тихим жужжанием растворился в полумраке тоннеля. Управляющий поднес ключ-карту к электронному замку, набрал шестизначный код, и створки, перекрывающие вход, поползли в стороны. Перед нами открылась еще одна большая полость, но оборудована она была несколько иначе, чем поселок. В первую очередь уходила глубоко вниз, как минимум на пять этажей, а комнаты распределили по стенам колодца. Освещение хорошее, и оно прекрасно позволяло рассмотреть весь размах грандиозного объекта. Мы спустились на третий уровень, где Виктор Степанович молча передал меня на руки некой Чефариной. Судя по фамилии, я ожидал увидеть нечто похожее на бульдога, но это оказалась довольно симпатичная молодая девушка лет 25. Рыжие волосы собраны в пучок на макушке. Приятные формы очки слегка прикрывают конопатое лицо. Не люблю рыжих, но это показалось довольно привлекательной. Вы Глеб? Видимо, на всякий случай уточнила она, и я кивком это подтвердил. Пойдемте. Обследование затянулось. Вначале меня просветили рентгеном, затем повторили процедуру на томографе. Взяли мазки откуда только возможно, даже частичку кожи отщепнули, и теперь это место дико зудело. Про кровь, мочу и все остальное вообще молчу. Это проскочило за самые стандартные процедуры. Затем пошли тесты. Психологические, на обучаемость, на IQ. Не обошлось и без бесед с докторами. Передышка наступила лишь спустя три часа, и это без каких-либо очередей. В общем, нас прервали на ужин. Однако мне пообещали, что это еще не конец, и примерно через час меня вновь подвергнут пыткам. Я не лез и не сопротивлялся. В конце концов, эти люди призваны мне помочь. Пусть делают свою работу, чтобы я поскорее смог познать природу собственных сил и, наконец, научился держать их под контролем. Ужин подали в отдельную комнату. Ее выделили специально для меня и не только на время обследования. Здесь я проведу ближайшие две недели, пока не завершу первый этап обучения, что бы это ни означало. Кухня посредственная. Даже в крошке картошки было не в пример вкуснее. Но выбирать не приходится, а отказываться от питания глупо. Возможно, вскоре я еще не раз буду вспоминать этот ужин добрым словом. Кто знает, во что превратится питание после катастрофы. Поел в тишине и теперь не знал, чем себя занять. На стене прямо перед глазами висел телевизор, но пульт от него отыскать не получилось. Ну а теперь, собственно, и делать больше нечего потому я решил поискать альтернативные способы его включения. Разобраться удалось довольно быстро, а канал переключать не решился, потому как ушей сразу коснулся обрывок интересной фразы. «Упал прямо в центре Москвы». Удар повредил линию электропередачи и обрушил здание офисного центра. Точное количество пострадавших неизвестно, но по предварительным данным оно может достигать нескольких десятков человек. Людей спасло то, что падение метеорита пришлось на конец рабочего дня, и в здании находилась лишь часть сотрудников. Сразу несколько бригад МЧС прибыли на место катастрофы, а также специальная техника и кинологи с собаками. Будем надеяться, что пострадавших успеют быстро отыскать и освободить из-под завалов. А теперь к другим новостям. Президент... Дальнейшее меня уже мало интересовало, и я переключил канал. Здесь шел какой-то сериал. По следующему ток-шоу, где с пены у рта обсуждали политические возможности очередной известной звезды экранов. «Всем вокруг словно плевать. Даже падение метеорита в центре Москвы никого не всколыхнуло. Да о катастрофах, говорят больше и чаще. С этим миром явно что-то не так. А времени у него, кажется, осталось гораздо меньше, чем озвучивают специалисты госпожи Золотовой».